Турки, зная хорошо Суворова, не спали и ожидали нападения. Пули, ядра и картечь свистели в воздухе. Огненный дождь лился на русские войска. Весь Измаил светился от выстрелов. Наши продолжали продвигаться вперед, не отвечали на выстрелы и подошли к рву крепости. Мигом стрелки рассыпались по краю рва и под прикрытием их выстрелов Русские спустились в ров, приставили к стенам лестницы и полезли на вал. Завязался страшный рукопашный бой. В числе бывших на валу находился и Кутузов. Это тоже будущий герой 12 -го года, более двух часов боровшийся с малочисленным отрядом против несметного числа неприятелей, получавших беспрестанно свежие подкрепления. Наконец он послал своего адъютанта к Суворову с донесением, что вскоре он не будет более в силах удержаться на валу и просил помощи. Суворов ответил посылкой двухсот человек и велел передать Кутузову, что поздравляет его комендантом крепости Измаил. Только Суворов мог сказать эти замечательные слова, и только Кутузов мог понять их. Последний возобновил отчаянную битву. Расцветала. Битва продолжалась с обоюдным ожесточением. Час проходил за часом, а кровопролитная резня не прекращалась. Русские стояли уже твердой ногой в Измаиле и бились неприятелем на улицах крепости. Наконец победа была одержана окончательно. Измаил пал. Перо прозаика слишком слабо для описания подробностей этого свирепого штурма, где люди превратились в зверей, где кровь лилась потоками и где живые дрались, попирая ногами мертвых и даже полумертвых. Недаром взятие Измаила, считавшееся беспримернейшим эпизодом всемирной истории, вдохновило гений Байрона, посвятившего в своем «Дон Жуане» Этому событию много чудных строк. Приведем их Над крепостью раздался крик Аллах, зловещий грохот битвы покрывая, и повторился он на берегах, Его шептали волны, повторяя, он был вызывающий и могуч, и даже наконец, из темных туч, Святое имя это раздавалось. Аллах, Аллах! повсюду повторялось. Сдавался шаг за шагом Измаил и превращался в мрачное кладбище. Нет, не сдались твердыни Измаила, а пали под грозою. Там ручьем аллея кровь струи свои катила. Штыки вонзались, длился смертный бой, и здесь и там людей валялись кучи. Так осень... Убор, теряя свой, В объятиях бури Стонет лес дремучий. Наш славный русский поэт Державин Написал оду на взятие Измаила. Вот несколько стихов из неё. Представь последний день природы, Что пролилась звезд река, На огонь пошли стеною воды, Бугры взвелися в облака. Что вихри тучи к тучам гнали, Что мрак лишь молнии освещали, Что гром потряс всемирну ось, Что солнцем глою покровенно, Ядро казалось раскаленно, Все вид, как вшел в Измаил, рос. Трофеями штурма Измаила были 200 орудий, 360 знамен, десять тысяч пленных, и более нежели на два миллиона разных товаров и военных припасов. Убитых со стороны турок было пятнадцать тысяч человек, а с нашей 10 тысяч человек убитыми и ранеными.